282. восемьдесят второе. Матерь огни йоги Столько теряется возможностей из-за нежелания управлять собою. Особенно усиливается это нежелание, когда возможности эти огненно приближаются. Сколько упущено бывает в дни угасаний духа. Это стражи порога мешают пройти через него. У каждой ступени есть свой порог и есть свои стражи. Каждая ступень требует преодоления именно их, этих стражей. Усмотреть надо зорко, что именно перед новой ступенью является препятствующим условием. Самые высокие духи тоже восходят, имея каждый то, что надлежит ему преодолевать. Везде труд восхождения и везде преодоление старого, предшествующего во имя нового и более высшего. не преодолевает только тот, кто стоит на месте или пятится и отступает назад. И кто знает, во сколько раз эти трудности преодоления у духов изоких труднее, чем у тех, кто много ниже их по лестнице жизни. Поэтому твердо запомним, что какой бы высоты ни достиг человеческий дух, борьба не прекращается никогда. Не будем считать время девачана, это лишь отдых на пути бесконечного восхождения.